Не отдадим Подкарпатье ни внутренним, ни чужеземным фашистам. Клемент Готвальд встретился с группой депутатов-коммунистов Чехословацкого парламента. Среди них был и Олекса. «Приближается», — сказал Готвальд, — «особый день, помните?» — «Конечно», — ответили ему, 7 «седьмое ноября». По недомыслию или чтобы бросить вызов, буржуазное правительство решило, что национальное собрание будет заседать, как обычно, понимаете? Редкая возможность, его поняли сразу. Вот именно. Кому поручим выступать в палате депутатов? Товарищу Олекси, Пусть говорит от имени всех нас. Олекса с трудом добился слова на заседании палаты депутатов Национального собрания Чехословакии. В тот день председательствовал Бенеш. Он делал вид, что выступление депутата-коммуниста его не интересует, а в зале гремел голос Олексы. «Свои первые слова с этой трибуны посвящу вопросам внешней политики, которые касаются восточной части республики. Но перед тем, как перейти к этим вопросам, позволю себе от имени трудящихся Подкарпатья передать братский привет трудящимся Советского Союза Особенно трудящимся советской Украины, которые сегодня отмечают восемнадцатую годовщину своего победоносного октября. Сегодня на улицах Киева, Харькова участвуют в демонстрациях сотни, тысячи, миллионы трудящихся. С радостью подводят они итоги успехам, которых достигли на пути социалистического строительства. А эти успехи немалые. Среди реакционных депутатов а их большинство поднялся шквал возмущения, свист, выкрики: "Далой агент Москвы!" В ложе прессы улыбался Фучик. Он приподнялся, крикнул: "Молодец, Алекса!" Трудящиеся с массы под Карпатья продолжал оратор, радостно приветствовали тот факт, что чехословацкое правительство изменило свою предыдущую политику по отношению к Советскому Союзу, установило с ним отношения и заключило пакт о взаимопомощи. Доктор Бенеш опустил голову и отвел глаза, напоминание было ему неприятно. — Все трудящиеся под Карпати! — Все организации, которые действительно хотят бороться против фашизма за улучшение жизни трудового народа Подкарпатья, должны еще теснее объединяться в один могучий народный фронт, потому что только могучим фронтом могут они отразить опасность фашизма, опасность войны. В перерыве между заседаниями Юлиус отыскал Алексу, хлопнул по плечу. Ты прекрасно выступил, Олекса. Пусть эти разъевшиеся продажные политиканы слышат правду. Спасибо, Юлик. Слушай, ведь ты приехал в Прагу с сиреной, так? Да, упросил-таки взять с собой. Вечером мы с густой ждем вас. Не грех и бокалы поднять за такой праздник. Юлиус, Сирена, Олекса сидели за празднично накрытым столом. Густа разливал чай. Честное слово, Олекса, ты здорово сказал, вернулся к событиям дня, Юлиус. Помни мои слова. Эта банда политических двурушников в решающие дни предаст и продаст народ, родину. Ты прав, Юлик. Положение с каждым днем становится все напряженнее. Два года я провел в Советском Союзе, задумчиво сказал Юлиус. Я проехал тысячи километров по советской земле. Трудно передать чувства, охватившие меня, когда я снова пересек границу двух миров. Ты прекрасно написал об этом, Юлик сказал Олекса и процитировал по памяти. «После двухлетнего отсутствия я вновь вступаю на землю капитализма и осматриваюсь несколько удивленно и смущенно, как гражданин страны социализма, который уже давно не видывал ни пришедших в упадок фабричек, ни безработных, ни всех тех обманов, которыми держатся господа». «Знают ли там, в Советском Союзе, о грозящей опасности?» спросила Сирена. — Знают, — уверенно ответил Юлиус, — мне не раз приходилось там слышать песню. Он тихо запел «Если завтра война, если завтра в поход». — Если завтра война, — строго спросила Густо, — что нам предстоит? — Борьба, — твердо ответил Юлиус, — до победы. — Не хочется о таком думать, — поддержал другого Олекса, — но я сделаю все, чтобы даже смерть не вырвала меня из рядов сражающихся. Они вышли на балкон. Прага сияла вечерними огнями, в теплый ноябрьский вечер было на ее улицах многолюдно. Неужели все это рухнет, сгорит в огне войны? Густо всматривалась в городскую жизнь. Нет, — твердо ответил Алекса, исчезнут, сгорят те, кто начнет войну. Они еще не знали, что следующая их встреча здесь же, в Праге. Будет последний в жизни, а потом начнется война. Олекса еще раз по партийным делам приехал в Прагу, в ЦК. Освободился поздно вечером. Юлиус ждал его на Вацлавской площади. «Боюсь», — сказал Олекса, — «что это мой последний приезд в Прагу». «Пожалуй, ты прав», — ответил Юлиус. «Гитлер ринется на нас не сегодня-завтра. И поверь моему чутью». Бенеш откажется от сопротивления. От сопротивления и от помощи Советского Союза. Когда ты уезжаешь? Через два часа поезд. Я не смогу тебя проводить. Время тревожное, должен быть в ЦК. Не обижусь, — ответил Олекса. Только вот что, давай попрощаемся. Побратим, мой дорогой, на всякий случай. Они обнялись. Было поздно. Выключилось вечернее освещение в Ацловской площади, она внезапно погрузилась в темень.